Письмо восемнадцатое от Сесили Воланш к Софи Корне. «Как, Софи, ты заранее осуждаешь то, что я собираюсь сделать? У меня и без того было довольно волнений. Ты их еще умножаешь. Очевидно, говоришь ты, что я не должна отвечать. Легко тебе говорить, особенно, когда ты не знаешь, что сейчас происходит. Тебя здесь нет, и видеть ты ничего не можешь. Я уверена, что на моем месте ты поступила бы так же, как я». Конечно, вообще-то отвечать в таких случаях не следует. И по моему вчерашнему письму ты могла бы убедиться, что я и не хотела этого делать. Но вся суть в том, что, по-видимому, никто еще никогда не находился в таком положении, как я. И ко всему я еще вынуждена одна принимать решение. Госпожа Дамырты, которую я рассчитывала увидеть вчера вечером, не приехала. Все идет как-то наперекор мне, ведь это благодаря ей я с ним познакомилась. Почти всегда мы с ним виделись и разговаривали при ней. Не то, чтобы я на это сетовала, но вот теперь в трудный момент. Она оставляет меня одну. О, меня и впрямь можно пожалеть. Представь себе, что вчера он явился как обычно. Я была в таком смятении, что не решалась на него взглянуть. Он не мог заговорить со мной об этом, так как мама находилась тут же. Я так и думала, что он будет огорчен, когда увидит, что я ему не написала. Я просто не знала, как мне себя вести. Через минуту он спросил, не пойти ли ему за Арфой. Сердце у меня так колотилось, что единственное, на что я оказалась способна, это вымолвить та! Да. Когда он вернулся, стало еще хуже. Я лишь мельком взглянула на него, он же на меня не смотрел, но вид у него был такой, что можно было подумать, он заболел. Я ужасно страдала. Он принялся настраивать арфу, а потом, передавая мне ее, сказал, «Ах, мадемуазель!» Он произнес лишь эти два слова, но таким тоном, что я была потрясена. Я стала перебирать струны, сама не зная, что делаю. Мама спросила, будем ли мы петь. Он отказался, объяснив, что неважно себя чувствует. У меня же никаких извинений не было, и мне пришлось петь. Как хотела бы я никогда не иметь голоса. Я нарочно выбрала Арию, которую еще не разучивала, так как была уверена, что все равно ничего не спою как следует, и сразу станет видно, что со мной творится неладное. К счастью, приехали гости, и едва заслышав, как во двор въезжает От карета я прекратила петь и попросила унести арфу я очень боялась чтобы он тотчас же не ушел но он возвратился пока мама и ее гости беседовали мне захотелось взглянуть на него еще разок глаза наши встретились и отвести мои у меня не хватило сил через минуту я увидела как у него полились слезы и он вынужден был отвернуться чтобы этого не обнаружить тут уж я не смогла выдержать Я почувствовала, что сама расплачусь. Я вышла и нацарапала карандашом на клочке бумаги. Не грустите же так, прошу вас, обещаю вам ответить. Уж, наверное, ты не сможешь сказать, что это дурно. И, кроме того, я уж не могла с собой совладать. Я засунула бумажку между струнами арфы так же, как было засунуто его письмо, и вернулась в гостиную. Мне сделалось как-то спокойнее, но я дождаться не могла, пока уедет гостья. К счастью, она явилась к маме с коротким визитом и потом вскоре уехала. Как только она вышла, я сказала, что хочу поиграть на арфе и попросила, чтобы он ее принес. По выражению его лица я поняла, что он ни о чем не догадывается. Но по возвращении, о, как он был доволен, ставя напротив меня арфу, он сделал так, что мама не могла видеть его движений, взял мою руку и сжал ее». «Но как? Это длилось лишь одно мгновение, но я не могу тебе передать, как мне стало приятно. Однако я тотчас же отдернула руку, поэтому мне не в чем себя упрекнуть. Теперь, милый мой друг, ты сама видишь, что я не могу не написать им, как обещала. И потом, я не стану больше причинять ему огорчений. Я страдаю от них даже сильнее, чем он сам. Если бы из этого могло произойти что-нибудь дурное, я бы уж ни за что не стала этого делать». «Но что тут худого написать письмо, особенно для того, чтобы кто-нибудь не страдал?» «Смущает меня, правда, что я не сумею хорошо написать, но он почувствует, что вины моей тут нет. И потом я уверена, что раз оно будет от меня, так он все равно обрадуется. «Прощай, дорогой друг. Если ты найдешь, что я не права, скажи мне прямо, но я этого не думаю». Подходит время писать ему, и сердце у меня так бьется, что трудно представить. Но написать надо, раз я обещала. Прощай. Из 20 августа, 1700.